404. Август, 22. Богов не было и нет. Есть духи, завершившие человеческую эволюцию и ставшие планетными духами. Когда люди увидели преображенную сущность Спасителя, то палениц, не будучи в состоянии вынести света несказуемого, и сделали Спасителя Богом, выражая этим свое почитание. Но Спаситель не был Вседержитель, но Планетный Дух. Ученик имеет Свою Владыку и Отца. По главе каждой планеты стоит Планетный Дух. Чем выше планета, тем выше ее водитель. Если землянин увидит блистающую великую сущность Планетного Духа, то в невежести своем он тотчас же скажет «Это Бог». Ибо ослепительно великолепие Огненный не выдерживают света высшего глаза земные. Планет много и много солнца. Бесконечно огненные иерархии планетных духов и непостижимы. Поднимается в беспредельность. Если недоступен и непостижим владыка солнца, то чего же говорить о других, вне нашей системы пребывающих? Говорим лишь о том, что знаем. Христианского Бога в обывательском представлении верующих не знаем. Считаем это представление выражением невежества и непонимания. Нельзя представить себе Бога, сидящим на отдаленной звезде и в какой форме. Высший иерархический принцип не может быть вдвинут в рамки человеческого понимания. Слово «Бог» избегаем, ибо это великое понятие стало символом невежества и ограниченности невыразимые и несказуемые величие двуногие просит помочь совершить удачную торговую сделку и ставит свечу благодарения. Не кощунство ли это? В некоторых религиях запрещалось произносить имя высшего непознаваемого. На языках человеческих нет эквивалентов для выражения высшего. Владыки. Видели владык высших себя, но никто никогда не станет утверждать, что он предстоял наивысшему. Конечно, святой или подвижник, в виде сияющий лик владыки, непременно присвоит ему наименование высшее. Слово «господь» означает «владыка», но не «бог». Господь, господин, владыка — много невежества и много непонимания. Попугай тоже повторяет высокие слова, и тоже без понимания их смысла. И все же без Бога нет пути, и все же высший иерархический принцип утверждаем. Слово «Бог» надо изъять из употребления кощунственного, чтобы люди, очищенные, непредбежденные, снова могли подойти к понятию высочайшему. Иначе же получается «Кто съел мой огурец? Ты? Нет, не я. Ей, Богу, не я» так кощунственно профанируется понятие «высочайшее», утратившее ныне свой смысл. Очищение языка — вещь необходимейшая. Огуречного Бога нельзя называть с большой буквы, ибо это будет кощунством. Маленьких громотеев можно заставить замолчать, показав им их невежество. Произнося слово «Бог», человек великий и неограниченный тут же, тотчас же ограничивает размерами и пределами своей черепной коробки, забывая, что если Бог бесконечен, то конечности ограниченности мозга оратора никто опровергнуть и отрицать не сможет. Итак, Бог каждого человека не больше и не выше понимания высоты этого человека и заслуживает признания по высоте и степени его сознания. Мерой Бога каждого человека является широта его сознания, и потому, как бы яро он ни склонял это слово во всех формах, глубина его и значение его от этого не увеличится. Потому каждый, навязывая своего Бога, то есть свое понимание, ограничение невежества другому, надевает на ближнего своего, на мордник своего недомыслия и убожества. Потому навязывание и тем более насильственные религиозных убеждений есть преступление против духа. Невежественный фанатик или изувер тюремщику подобен. Свобода исповедания истины неотъемлемая преготивы человека. Не современный служитель Бога, но учитель есть тот, кто знает больше и только знающий больше может учить. Как может учить тот, кто сам ничего не знает? Мертвые строчки чужого знания знания не дают, если ему не сопутствует опыт. Учитель дает опытное знание. Религии тонут под тяжестью мертвого груза, ибо служители их утеряли источники знания, ухватившие за мертвые формы отжившие слова. Велика трагедия человечества, потерявшего Бога среди ложных форм его понимания.